Глава 47 седьмая. Одуванчик. Эмили открыла глаза. Она лежала в постели. Ей потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть к окружающей обстановке. Воздух в комнате казался другим, более лёгким. И она впервые за долгое время чувствовала себя хорошо отдохнувшей. Присев, она осмотрелась. Она проснулась в гостиничном номере. И, судя по его состоянию, пробыла здесь довольно долго. На полке стоял небольшой чемодан, набитый вещами. Столешницы пестрели использованными стаканами и пустыми бутылками из-под пива и газировки. А маленький письменный стол в углу комнаты Практически растворился под стопкой газет, документов, папок и бумажных стаканчиков из-под кофе. Часы на тумбочке лежали лицевой стороной вниз. Эмили подняла их. Семь утра. Сколько дней она прожила здесь? Встав с кровати, она потянулась. Она была в отеле, причем, видно, четырехзвездочном. Вот только где? Она подошла к окну и раскрыла шторы. За окном ее встретил центр Сиэтла. При виде просыпающегося города Эмили ощутила прилив облегчения. Она долго смотрела, как дождь моросит над знакомыми зданиями и утренними пробками. А затем перевела взгляд на стекло, где несколько крупных капель воды медленно сливались в крошечные ручейки и скатывались по толстому стеклу в небытие. Глядя в окно, Эмили думала о произошедшем. Она до сих пор помнила, с каким лицом хелена урикер выстрелила в Скарпио и Мэйдэй. Слышала писк жужжания приборов, в окружении которых Суон рассказывала ей о тихой комнате. Но всё это было похоже на сон. В отличие от ковра под ногами или лёгкой прохлады в воздухе. Гостиничный номер был настоящим. Всё остальное больше напоминало кино. Эмили тряхнула головой. Наверняка это межпространственное смещение влияло на восприятие. Рано или поздно воспоминания улягутся в голове. Нужно просто подождать и привыкнуть. Пеппер-принц. Эмили отошла от окна. Она не могла задумываться о Пеппер слишком рано. Пока она стояла и гадала, чем же мать её занималась Эмили из этого измерения, в дверь постучали. Она проснулась в нижнем белье, а потому подбежала к чемодану, Нашла, порывшись в футболку со штанами, а затем направилась к двери. «Да?» — окликнула Эмили. Ей не ответили. Она медленно открыла дверь. Прямо у порога на ковре стоял большой поднос, но человек, принесший его, уже успел скрыться. В коридоре пахло тостами и кофе, и только тогда Эмили осознала что умирает от голода. Забрав поднос, она поставила его поверх стопки бумаг на столе и включила телевизор. Отпила кофе, а затем открыла первую тарелку и обнаружила там сырный омлет, тосты и картофельные оладьи. Закинув в рот кусочек тоста, она сняла крышку со второй тарелки. Там лежал USB-накопитель, Эмили огляделась в поисках компьютера и в конце концов нашла ноутбук под одной из подушек. Она включила его и подключила флешку. На диске было два файла — 1 и 2 Расширений не было, так что Эмили не представляла, что можно от них ожидать. Она дважды щелкнула по первому файлу. В окне браузера открылась какая-то форма, адреса у неё не было. Мигающая подсказка гласила «Введите имя для своего приключения». «Какого хрена?» – прошептала Эмили с куском тоста, болтающимся в зубах. «Ей что, прислали текстовую игрушку?» Подумав, Эмили набрала одуванчик и нажала на кнопку ввода. Форма закрылась и перекинула Эмили на другой сайт. На этот раз она узнала ссылку в адресной строке. Она принадлежала заколкам Мари. На главной странице сайта Эмили увидела список. Это был круг. Первый. Микки Ус. Второй. Кондор. Третий. Элисон Кэт. Четвёртый. Радионож. 5. Углерод. 6. Калифорняк. 7. Звёздный след. 8. 9. Бисквитный молот 85. 10. Контралджи. 11. К. 12. Одуванчик. Имя, которое только что ввела Эмиле значилось победителем 12 итерации кроликов. Кто-то явно пытался над ней пошутить. Вновь открыв флешку, Эмили дважды щелкнула по второму файлу с именем. Снова открылся браузер, где спустя несколько секунд прогрузился банковский счет. Не сразу, но она поняла, что перед ней — ее собственный аккаунт. Когда Эмили открывала его в последний раз, ее баланс состоял из шести цифр, включая две после запятой. Сейчас же все изменилось. Запятая никуда не делась. Только теперь слева от нее было восемь цифр. Эмили даже забыла, что держит во рту тост, пока тот не свалился на клавиатуру ноутбука. Подняв тост, она отложила его к недоеденному омлету. «Какого хрена?» — прошептала она. Эмили медленно поставила ноутбук рядом со стопкой документов. Тогда-то и заметила знакомое название. «Зал невероятных возможностей». На самом верху стопки лежала вырезка из газеты, где говорилось о зале. Эмили вчиталась в нее. Сначала не поверила, а потом обнаружила еще три статьи. Все из авторитетных СМИ и все с одинаковым содержанием. Новейший квестовый комплекс в Лас-Вегасе, зал невероятных возможностей, закрыт на неопределенный срок в связи с уголовным расследованием. Сообщается, что гости неоднократно подвергались воздействию наркотических препаратов и гипноза без их ведома согласия. Главный строитель Виктор Гарланд был заключен под стражу до предъявления обвинений. «Какого хрена?» — повторила Эмили. И тут в дверь снова постучали. «Да?» — окликнула Эмили. Тишина. Она выглянула в глазок. Перед дверью стояла женщина в чёрной мотоциклетной куртке и винтажной бейсболке «Сиэтл Маринерс». Разглядеть её лица почему-то не получалось. На мгновение Эмили показалось, что глаза у неё голубые, а потом они стали зелёными. Женщина постучала ещё раз. Эмили открыла дверь. Только тогда Эмили поняла, что цвет глаз женщины Сложно определить из-за маски. Такие носили разве что герои фантастических фильмов. На её поверхности циклически воспроизводились лица людей, чтобы обмануть систему распознавания. Эмили уже встречала подобные маски. Их носила полиция кроликов. Эмили попыталась захлопнуть дверь, но женщина подставила ногу. «Не надо», — сказала она. «Я ничего тебе не сделаю». По её тону было слышно, что она не обманывает. «Можно войти?» — спросила женщина, хотя уже была одной ногой в номере. Её голос показался Эмили знакомым, но она не помнила, где именно его слышала. Возможно, в том была вина межпространственного смещения, но Эмили сомневалась. Скорее, причина была в другом — Отступив, Эмили пропустила женщину в номер. Ростом гостя была около 165 сантиметров. Непослушные темно-каштановые волосы торчали у нее из-под бейсболки. В одной руке она держала телефон, а в другой — большой черный мотоциклетный шлем. «Эмили Коннорс?» — спросила она, но это был не вопрос. Эмили кивнула. «Обычно в таких случаях говорят, что заглянули ненадолго и скоро отстанут», — сказала женщина. «Но я предпочитаю не врать». «Кто ты такая? Что тебе от меня нужно?» «Не уверена, что ты мне поверишь, если я расскажу». «А ты попробуй», — сказала Эмиля. «Ну ладно». Женщина сняла бейсболку, а затем медленно подняла маску. На вид ей было лет 35, может, чуть больше, — и глаза у неё были большие и серо-зелёные. Она улыбнулась. И только тогда Эмили узнала её. Голова закружилась. «Привет, сестрёнка!» Эмили повалилась спиной на кровать. «Так и знала, что надо было предложить присесть», — сказала Энни конрс подбегая к сестре и помогая подняться. «Энни?» с трудом прошептала Эмили. Та кивнула. В последнее время предпочитаю Макс. Это было ее второе имя. максим В детстве они его ненавидела. Эмили хотелось вскочить, обнять сестру и никогда больше не отпускать. Но она не верила собственным глазам. Ей же это не снилось. В последний раз она видела Энни В ночь её смерти. Тогда сестре было 15 лет. Получила деньги? Спросила Энни. Эмили кивнула на ноутбук. Славно. Они нам понадобятся. Но как? Наконец спросила Эмили. Долго объяснять. А вот почему будет быстрее? Мне нужна твоя помощь. С чем? Мне нужно найти одного человека и уговорить его спасти с нами мир. Кого? хейзел